Глава двадцать 25. Снаружи мама Жаклин проверяет время. «О, боже! Боже, уже почти время для церемонии!» «Но как же семейные портреты?» — спрашивает мистер Сутопа. «Нет времени. Мы можем сделать их после церемонии, да?» Миссис Сутопа бросает на меня вопросительный взгляд, и я киваю. «Да, конечно. Втисну их в расписание», — отвечаю я самым обнадеживающим тоном, на который только способна. «Я только что получил предупреждение о шторме, который направляется в нашу сторону». говорит мистер Сутопа, глядя на свой телефон. «Надеюсь, он не ударит по нам во время церемонии. Это было бы немного неудачно, а?» «Все будет хорошо», — быстро говорит Нейтон. «Мы подготовили бальный зал на случай дождя». «Хорошо. Ладно, нам нужно пойти и подправить твой макияж для церемонии», — говорит мама Жаклин. «Мэдалин, можешь позвонить своей тете и попросить ее встретить нас в номере для новобрачных?» «Конечно». я достаю свой телефон и набираю номер второй тети пока все остальные спешат на подготовку к церемонии почему она так долго не берет трубку в трубке раздается шум алло мэдди вторая тетя практически кричит вторая тетя где ты ох мэдди у меня небольшая проблема о нет грудь сдавливает а свободная рука сжимается в кулак нет чтобы это ни было пожалуйста пусть это не будет слишком слишком плохо Я только что справилась с одним кризисом. Разве мне нельзя передохнуть? Мне с трудом удается сохранять голос ровным. В чем дело? Эм, ну, видишь ли... Ну, трудно объяснить, чья вина, понимаешь? Потому что никто никому не говорит, что делать. И потом все делают все. Вторая тетя, вы меня убиваете. Пожалуйста, просто скажи мне, что случилось. Ну, хм, трудно объяснить. Могу ли я быть еще более расстроенной? Почти уверена, что я настолько чертовски встревожена и раздражена сейчас, что могу задушить лошадь. Не задушу, конечно, но могла бы. «Вторая тетя!» «Ну, неважно, ничего не поделаешь. Зачем ты мне звонишь?» Я слегка встряхиваю головой, пытаясь очистить ее от гневного тумана. Глубокий вдох. Вдох. Выдох. Сосредоточься на свадьбе. На бедный Жаклин. И в любом случае я всегда могу спросить у мамы, что, черт возьми, происходит. Мама никогда не способна хранить от меня секреты. Невесте нужно, чтобы ты поправила макияж перед церемонией. Ах, хорошо, я сейчас же туда пойду. Как только она вешает трубку, я листаю свои контакты, чтобы набрать номер мамы, но кто-то прочищает горло, прерывая меня. Нейтон, О, нет, как долго он там находится? Что он слышал? Что я сказала? Прости, я не хотел тебя напугать. Ха, нет, это не так. Могу я тебе помочь? Что? Он хмурится. Я вздрагиваю. Вот что случается, когда я пытаюсь говорить, пока неистово прокручиваю свой разговор со второй тетей в поисках чего-либо уличающего. «Прости, я имел в виду, тебе что-то нужно?» Это прозвучало слишком грубо. «Эм, я хотел извиниться за...» Найтон жестом показывает вокруг себя. «Ты знаешь, за все, что только что произошло. Я пытался отговорить их от обыска твоего номера, зная, что это было настоящим вторжением. Все внутри меня тает». «Спасибо тебе за эти слова. Я знаю, ты сделал все, что мог. Но все в порядке, я не возражала, и все в конце концов, уладилось. Так что я люблю тебя. Я все еще люблю тебя». «Сфокусируйся». Каким бы милым он ни был, нельзя позволить себе отвлечься прямо сейчас. Мне нужно позвонить маме и выяснить, что происходит. А в любом случае, где сейчас твой парень? Мой кто?» Нейтан делает глубокий вдох, явно стараясь не показать, что ему немного больно от того, что он собирается сказать. Твой парень, друг, парень, который был в твоей комнате раньше. Все, что таяло во мне несколько минут назад, тут же застывает. Дерьмо. Шаг. Осторожно. О, эм, он пошел прогуляться вокруг курорта. Неуверенно говорю я. О, боже, он, должно быть, думает, что я самая большая идиотка на свете. Поцеловала его дважды, а потом сказала ему, что у меня есть парень. Аркх. Действительно, это интересно. Его красивое лицо непроницаемо. только я взглянул на список пассажиров яхты, и он не значился в их списке, когда вы прибыли на остров. Это... Да. Ага. Думай. Быстро. Это потому, что он на самом деле один из членов штата? Произношу я торопливо. Мой разум пытается угнаться за моим ртом, перебирая слова. Это на самом деле неплохая идея. Да, он не мой парень. Он вроде как секс на одну ночь. Или утреннее свидание, если хотите. Я издаю звук, похожий на самый фальшивый в мире смех. Значит, Один из членов моей команды покинул свой пост, чтобы сделать кое-что с тобой, а потом вздремнул в твоей комнате. Должен сказать, как его работодатель, я не очень рад это слышать. Может ли все стать еще хуже? Не хочу доставлять никому неприятности, — борчу я. Я просто... Он не спал долго, мы просто... Просто... Ты знаешь. Нейтан вздыхает, его широкие плечи немного опускаются. Знаю. Я, наверное, просто позволяю своей ревности мешать мне. Честно говоря, это нормально. В оба взрослые люди. Просто день был не очень удачным. Вот и все. Мне так жаль. О, как я понимаю каждое слово. Не могу даже описать, как сожалею обо всем. Небольшая улыбка пробегает по его лицу, превращая его в Нейтона, которого я знаю и люблю. Если бы я только могла протянуть руку и поцеловать его. Нет, не извиняйся. Все в порядке. Кризис закончился. Мне нужно идти. «Сделай все, чтобы убедиться, что церемония пройдет гладко». «Да, конечно. Увидимся. Увидимся, Мэдди». Одного только звука моего имени, произнесенного таким низким, мягким тоном, достаточно, чтобы по моему позвоночнику пробежала дрожь. Я смотрю, как он уходит, и затем встряхиваю головой, чтобы прояснить ее еще раз. Мне трудно уследить за всем этим безумием, которое происходит сегодня. Я снова достаю телефон и звоню маме. «Алло, Мэдди?» На заднем плане громко смеются люди. Ма, что происходит? У меня небольшая проблема, очень маленькая. Что-то разбивается и ломаются с ее стороны. Звук сильный. Что происходит? Ох, это твоя четвертая тетя. Она никому не говорила, просто пришла сюда, дала им выпить. Ну, знаешь, акцент. Акцент? На блаженную секунду я нахожусь в замешательстве, а затем ужас охватывает меня: Абсент? Кому она дала абсент? Всем. Ах, мама, не слушай свою маму. «Это четвертая тетя? Это ты?» «Да, конечно. Кто же еще?» «Пожалуйста, скажи мне, что происходит. Кому ты дала абсент?» «Ладно, это не совсем так. То есть, да, я принесла немного абсента, но твоя мать принесла свою обычную китайскую медицину». «Дерьмо!» — шепит она. Ее голос звучит торжествующе. Я практически вижу, как они с убийственно смотрят друг на друга. Что-то еще грохочет позади нее, и она кричит. «Ей, прекратите! Животные!» Ее фигня из китайской медицины», — повторила я. «Не понимаю». «Ну, вообще-то, это не так уж плохо, я думаю». «Слушай, не волнуйся слишком много, это к лучшему». Звучит сигнал тревоги, и не только в моей голове. Я смотрю на свой телефон. Черт, это сигнал о том, что я должна быть в бассейне на церемонии. Мне нужно идти. Пожалуйста. Пожалуйста, что? Мне нужно идти. Я кладу трубку и спешу в комнату «Жаклин». Как всегда, там царит хаос, хотя теперь граммил охранников снова заменили подружками невесты. Макияж Жаклин отретуширован, и она выглядит безупречно. Никаких следов уродливого инцидента с Марин на ее лице, кроме крошечной дрожи, которая время от времени пробегает по ее подбородку. Когда она видит меня, улыбается. «Девочки, можно мне поговорить с Мэдди? Пожалуйста». Вторая тетя, которая хлопочет вокруг Жаклин, добавляя небольшие невидимые штрихи к ее прическе, смотрит на меня. Понятия не имею, что должен означать этот взгляд. Умираю от желания оттащить ее в сторону и трясти до тех пор, пока она не скажет мне. Но вместо этого наблюдаю, как она выходит из спальни вместе с остальными. Жаклин вздыхает. «Мэнди, мне очень, очень жаль». «Что? Почему?» «Вся эта история с подарками для чайной церемонии и обыском в твоей комнате. Я чувствую себя ужасно из-за этого». «Ах, да». «Да нет, не волнуйся об этом, пожалуйста. Мне просто жаль, что тебе пришлось пройти через весь этот стресс». Она сжимает мои руки. «Я просто...» Марин так уверенно говорила, что ты взяла их. До сих пор не могу поверить, что она это сделала. У нее вырывается сдавленный всхлип. Она смотрит в потолок и яростно моргает, чтобы остановить слезы. Я беру со стола лист бумаги и обмахиваю ее лицо. «Она моя лучшая подруга уже более десяти лет. Я все еще не могу...» Ее глаза блестят, и слезы грозят пролиться и разрушить всю тяжелую работу второй тети. «Все в порядке», — поспешно говорю я. «Давай не будем думать об этом сейчас. После свадьбы у вас будет столько времени, что вы сможете все обсудить и обдумать». Я даже не могу сказать никому из своих друзей, потому что они все мои подружки-невесты. И Том сказал, что если кто-то из них узнает, мы потеряем лицо, потому что это покажет, что я была настолько глупа, что меня обманула моя собственная подружка невесты. Так что я просто сидела здесь и умирала от желания поговорить с кем-то, кто понимает. Я понимаю. Но ты не глупая. Серьезно, Том? Что за придурок? Ты действительно не глупая. Никто этого не ожидал. Спасибо. Выглядишь такой сияющей, твои фотографии получились прекрасными. Правда? Она немного взбадривается. Да, ты самая красивая невеста из всех, кого я фотографировала, и определенно мой любимый клиент, точнее, один из самых любимых». Она смеется. «В пятерке лучших? Даже не в тройке?» Я мурщу нос. «Может быть, в десятке?» Мы улыбаемся друг другу, а затем я помогаю ей подняться, вычищая ворсинки спереди её пышного платья. «Ты просто загляденье!» Проверяю время на своем телефоне. Я должна занять место на площадке. Увидимся там, Жаклин. Ты будешь выглядеть потрясающе. Еще раз сжимаю ее руки, прежде чем уйти. В гостиной номера для новобрачных я оглядываюсь в поисках второй тети, но ее нигде не видно. Проклятие. Я бросаюсь вниз по коридору на открытый воздух и наслаждаюсь свежим океанским бризом. Свадебная церемония организована на воде. Буквально на воде. Курорт построен в форме полукруга и огромное раскинувшееся здание — плавно изгибается вокруг гигантского бассейна. Сцена установлена прямо на вершине бассейна, так что кажется, что она плавает. Ряды и ряды светильников украшают проходы по бокам, а чаши с фонариками в центре безмятежно плавают на поверхности бассейна. От всего этого захватывает дух. Вокруг бассейна установлено 2000 мест, и все они заполнены. По иронии судьбы, 2000 человек — это не так много для индокитайской свадьбы. В Джакарте на свадьбе среднего класса присутствует более трех тысяч человек. У алтаря гости выглядят счастливыми, что радует. Я полагаю, никто из них не знает о тех казусах, что произошли за кулисами. Все, что они знают, что эта удивительная свадьба проходит без сучка, без задоринки. Я оглядываюсь вокруг в поисках мамы и моих тетушек, но их нигде нет. Сеп машет мне издалека, и я показываю ему большой палец вверх. Он будет освещать всю церемонию издалека со своим объективом 18... 200-миллиметровым. Глубоко вздохнув, я прикрепляю свой 35-миллиметровый объектив к первой камере и 24 70-миллиметровый ко второй камере и приступаю к работе, снимая всю сцену целиком, а также как можно больше деталей, чтобы не быть слишком предсказуемой. Затем начинает играть музыка, и голос тамады раздается из динамика. «Дамы и господа, встаньте, пожалуйста, чтобы поприветствовать родителей жениха». Все стулья скрипят, когда гости поднимаются на ноги. «Мистер и миссис Сутопа. Внимание!» — говорит Тамада, когда родители Тома идут к алтарю, улыбаясь и маша руками своей семье и друзьям. Я провожно шагаю к одной стороне прохода, стараясь не упасть в бассейн, и фотографирую их. Позади них стоят друзья жениха. Давайте поприветствуем их. Я настраиваю выдержку, когда дрожащий голос Тамады привлекает мое внимание, и я поднимаю глаза, чтобы увидеть, как первый шафер поворачивает за угол и идет к алтарю. Или, скорее, кренится вниз к алтарю. Он заметно спотыкается, его рубашка наполовину расстегнута, Мои бока сводят тошнотворной судорогой. Второй шафер не лучше. И третий тоже. «Аплодисменты шаферам!» Снова звучит голос ведущего, и в нем слышится беспокойство. Раздаются вялые хлопки, а затем ропот, так как четвертый и пятый шаферы, спотыкаясь, идут по проходу, пьяные, смеясь и обнимая друг друга. Ведущий поддерживает веселую болтовню, пытаясь заглушить ропот. А затем выходят шестой, седьмой и восьмой шаферы. И это еще хуже, потому что один из них настолько пьян, что не может держаться на ногах. Двое других практически несут его. А подошвы его ботинок волочатся по ковру из искусственных лепестков. Остальные шаферы шумно улюлюкают и раскачиваются в безмолвной толпе. Понятия не имею, что делать, кроме как продолжать фотографировать их. Полагаю, в кои-то веки это не моя проблема. приятная мысль. О, боже, боже! Пока шаферы занимают свои места у алтаря, я подхожу достаточно близко. Достаточно близко, чтобы увидеть, что восьмой шафер — тот, который, как я думала, слишком пьян, чтобы идти, тот, кого несли на руках другие. Восьмой шафер — агуан.